«Не хочешь еще раз обратиться к лекарям?» — поинтересовался Вильгельм после паузы. «Как же тяжело предлагать такие вещи собственному сыну, к нашим, а лучше к королицам. К ним я уже обращался. С успокоительным», — уточнил Вильгельм. Видоль помолчал, затем в упор посмотрел на отца. «А зачем обращаться теперь?» «Пусть они помогут тебе забыть».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 А Витольд сжал кулаки так, что ногти продавили кожу ладони. Извини, пожалуйста, извини. Витольд знал, что отца мучило его решение отозвать прошение о приеме в гвардию. Вильгирим гордился средним сыном, особым сыном. Вот Оскар был настоящим драконом, мощным, крепким, сильным, едва способным к магии. Аскольд, судя по всему, рос таким же